Глава пятая «Проснись, Кристина! Проснись!» «Что тебе надо?» Я вяло отмахнулась и куда-то плавно поплыла. «Кристина, это не сон! А ну, приди в себя!» Призрачные пальцы вцепились в мое плечо и хорошенько встряхнули. Причем так сильно, что я из горизонтального положения тут же перетекла в вертикальное. Моргнула, потрясенно завертела головой. Опять, опять Нея вытащила меня из тела, если говорит, что это не сон. Разум прояснился. Я сосредоточилась на словах Неи, смотрелась в ее лицо. Что-то случилось? Нет, но ты должна услышать один разговор. Он вот-вот состоится. Мы должны спешить. Она схватила мою руку и потянула за собой. Меня постиг шок, когда вслед за Неей впечаталась призрачным телом в стену. Несколько секунд ничего не было видно, а потом показался коридор. Дальше мы плыли по нему. «Ты не думаешь, что нас может кто-нибудь заметить?» — поинтересовалась я. «С чего ты взяла? Никто не заметит». Карайт однажды заметил. Альхиорш не видел, но я не поручусь, что не увидит его отец. Он старше, опытнее, не обязательно сильнее но может обладать некоторыми другими способностями, например, видеть призраков. «Может, согласна. На Арагаре не проверяла, но мы не за ним подсматривать будем, так что все хорошо. А Илиша она не заметит. Не бойся». «Подслушать разговор Илиши – это интересно. За время короткого полета я даже успела получить удовольствие. А что?» Стремительно летишь на высоте почти в три метра по коридорам. Проходишь сквозь стены, чувствуя при этом легкое покалывание. Такие любопытные ощущения. А под нами иногда проходят служанки-эльфийки, но ничего не замечают. Они-то нас точно видеть не могут. Просочившись сквозь очередную стену, мы оказались в гостиной, освещенной всего лишь несколькими огоньками. В полумраке сидела Илиша. Открылась дверь. Вошел Альхиорж. Похоже, мы вовремя. «Ты хотела со мной поговорить?» Спросил Альхиорж, занимая кресло рядом с матерью. «Да, сын, хотела. Пока вы вместе с Кристиной не отбыли обратно во дворец». «Не удался твой план?» усмехнулся Альхиорж. «Какой план?» И Лиша невозмутимо приподняла бровь. «Показать, насколько Кристина мне не подходит. Ты ведь хотела унизить ее». Но Кристина смогла тебя победить. Ты помнишь хотя бы раз, когда придворные Леры могли сразиться с тобой на равных и при этом победить? Я даже немного загордилась собой. А ведь и вправду молодец. Такой ловушки умудрилась избежать. Победила ли девчонка? Еще неизвестно, фыркнула Илиша. Да, она умна. Этого у нее не отнять. Но не думаешь же ты, что за четыре дня она научила девок всему, что умеет? «Нет, конечно, нет!» — Альхиорж улыбнулся. «Ого! И в этой улыбке оказалось столько предвкушения! Вот только я не врала, когда сказала, что станцую на пилоне только мужу. Уж очень бурно в этом мире реагируют на подобные танцы!» «Только не говори, что ты собираешься жениться на ней!» Альхиорж посерьезнил а я затаила дыхание. Тьфу, в этом призрачном состоянии совсем не нужно дышать, но я по привычке совершала обычные действия. Так вот, теперь затаилась и застыла без малейшего движения. Пока не решил. Она не подходит тебе, Альхиорж. Девчонка умна, и все же она человек. Просто человек. Будь она демоницей, я бы только порадовалась за вас». Но такое поведение для людей нетипично. Да, ей хватило ума, чтобы не показывать танец нам. Но ты ей веришь? Эта развратная девка совсем запудрила тебе мозги. Она не развратная. Я зря усомнился. Мама, Кристина невинна. Что? Уже успел затащить ее в постель и проверить? Альхиордж продолжал прямо смотреть на мать. И тут Илиша выдохнула. Постой, ты же... Ты же провел испытание на невинность. Альхиорш Илиша выглядела потрясенной. Еще более потрясенной, чем во время выступления моих учениц. О нет, неужели ты проводишь ритуальный отбор? Дверь комнаты внезапно отворилась. Вошел Арагар. Зачем так кричать? Я из коридора услышал два последних слова. «Совсем с ума сошли обсуждать такое без магической защиты!» Нея взволнованно схватила меня за руку, торопливо оттащила к стене, от которой мы уже успели отстраниться, увлечённой разговором. «Да кто услышит?» — фыркнула Илиша. «Эльфийки никому ничего не расскажут, на них клятва!» «Если ты не забыла, у нас в доме необычная гостья!» «Ой, что-то мне это не нравится!» Арагар на нас не смотрит, но, мало ли, вдруг чувствует присутствие. «Да какая она необычная!» От избытка эмоций Илиша поднялась на ноги. «Ты только послушай, что твой сын устроил!» Арагар повел рукой. Его окружило туманное облако и вмиг наполнило комнату, заглушая слова всех троих. «Ну вот», — воспользовался магией от подслушивания. «Теперь не узнаем, о чем они дальше будут говорить». Больше не желая рисковать, Нэя утянула меня сквозь стену прочь из комнаты. «Пора возвращаться», — сказала она уже в коридоре. Ну что за отбор такой необычный? Что за ритуал? Ты знаешь?» — спросила я. «Нет, Кристина, не знаю. Похоже, об этом знает только императорская семья Неарт-Арш. Где могут храниться подобные сведения, я не знаю». Думаю, они позаботились о том, чтобы никто посторонний ничего не понял. Она покачала головой. Почему ты хотела, чтобы я услышала этот разговор? Я, конечно, не могла знать, куда зайдет их разговор, но догадывалась, что речь пойдет о тебе. Просто хотела, чтобы ты знала, как родители Альхиорша к тебе отнеслись. Не знаю насчет Арагара, а вот Илиша никогда не признает человека равным, и не только она. Таковы все демоны или большинство из них. Нея помогла моему разуму снова слиться с телом. К счастью, во снах являться не стала. Позволила отдохнуть и выспаться. На утро, сразу после завтрака, который Элла принесла в комнату, Альхиош пришел за мной. Взял обе сумки, что удивительно, прямо в руки. Не стал использовать магию. «Пойдем, Кристина. Нам пора». Мы вышли из комнаты. Уже в коридоре я заметила нечто странное. Как будто в воздухе сбоку от меня что-то потрескивает. Повернула голову. Нет, ничего. Показалось, наверное. «Пока ты тренировала своих учениц, родители заказали и установили новую арку портала. На том же самом месте. Так что пойдем на улицу. Кристина». «Что-то не так?» «Ты это видишь?» «Вот там, сбоку». Несколько секунд мне казалось, будто что-то с треском ребит прямо в воздухе. Но потом все опять прекратилось. «Альхиорж!» Я повернулась к демону. «Я ничего не видел. Что такое?» «Видимо, показалось». «Обидно как-то. Все же безумие этого мира сказалось на мне. Довело, видимо, до галлюцинаций. А ведь так старательно держалась». Альхиорш с сомнением посмотрел на меня, но ничего говорить не стал. Вскоре мы добрались до выхода во двор. Новая арка портала почти не отличалась от предыдущей. По крайней мере, если судить по тем обломкам, которые я успела рассмотреть после акта случайного вандализма. Родители Альхиорша уже дожидались нас во дворе. «Сын!» – Арагар выступил вперед. «Были рады увидеть тебя, Кристина!» «Рад знакомству!» «Благодарю! Я тоже рада!» Я вежливо кивнула. «Все-таки Арагар показался мне вполне адекватным демоном и гадости не говорил, и унизить не пытался!» «Спасибо, Альхерш, что познакомил нас с одной из твоих невест!» Илиша улыбнулась ему. «Буду рада увидеть и других!» С Илишей все понятно. Впрочем, после подслушанного разговора я не обольщалась насчет ее отношения ко мне. «И, конечно, один танец не может ничего изменить. Я всего лишь обошла расставленную ловушку, но мнение Илиши обо мне это не изменило. Распутная человеческая девка, которая не годится в пару ее сыну. Что ж, расстраиваться не буду». Сбоку что-то опять замелькало. Треск почему-то не прекращался, а только усиливался. Я удивленно повернулась на звук. В воздухе, где только что ребило, внезапно прорезалась черная вспышка, похожая на молнию. А потом через эту вспышку высунулись руки. Самые настоящие руки с когтями. Я узнала их. Такие руки с бледной кожей и вздутыми черными венами. Бывают только у мертвых. Пока я потрясенно смотрела на происходящее, прошло всего несколько секунд. Арагар оттолкнул Илишу себе за спину, закрывая собой и вместе с тем обращаясь к магии. Альхиорш толкать меня не стал, но тоже попытался прикрыть собой, отшвырнув сумки в сторону. В одно мгновение мертвый разорвал пространство как бумагу или как молнию расстегнул. Он выступил из разверзшейся темноты к нам. От Арагара и Альхиорша к нему полетели красные сгустки магии, но я успела первой. Раньше заметила, Быстрее отреагировала, и пока демоны тратили время на перестановку, чтобы прикрыть нас с Илишей, я атаковала. Черная вспышка сорвалась с моих пальцев и ударила в грудь мертвого. Тот рассыпался, превратившись в горстку пепла. Магия Арагара и Альхиорша, не встретив преграды, пролетела дальше. А дальше стояла несчастная арка. Столкновение, взрыв, грохот, летящие во все стороны обломки камней. Альхёрш прижал меня к себе, снова закрывая собой и магическим щитом. А Рогару и Илише повезло больше. В их сторону каменный дождь почти не летел. Так, всего лишь несколько обломков. Когда всё прекратилось и воздух очистился от пыли, мы вчетвером устремили взгляды к неровной куче, ещё несколько секунд назад бывшей вполне симпатичной, а главной абсолютно новой аркой. Потом три взгляда скрестились на мне. На этот раз не я, не я ее сломала. Мы видели, Кристина. На губах Арагара проскользнула странная улыбка. Скорость твоей реакции и сила магии поражают. Разрушить арку портала может каждый, согласился Альхиорш, по-хозяйски обнимая меня за талью. А вот превратить мертвого в кучку пепла одним движением руки. Признаться, несмотря на все рассказы, не мог поверить, что это возможно. Арагар покачал головой. Благодарю, Кристина, за вмешательство. Вроде бы говорил Арагар благодушно. Вот только я видела в его глазах напряженную работу мысли. Без внимания он этот эпизод не оставит. И, несмотря на то, что уже отошел от политики, похоже, все равно заинтересовался магическим феноменом в моем лице. Они с Альхиоршем переглянулись. Похоже, между сыном и отцом. «Состоится еще один разговор обо мне. Напрягает это как-то». Обменявшись взглядами с сыном, Арагар снова повернулся ко мне. В его глазах что-то блеснуло. Да, он понял, что я обо всем догадалась, что заметила их переглядывание и поняла смысл этих взглядов. Арагар холодно улыбнулся, чуть наклонив голову. Он признал, что я заметила и даже оценил. Только мне от этого не легче». «Очередные проблемы. Вот и делай доброе дело!» «Думаю, вам следует пройти к нашей личной арке», — сказал Арагар. «А мы пока разберемся здесь. До встречи, Кристина!» «Всего вам доброго!» — пожелала я, не признавая, что следующая встреча состоится. И тут сообразила. «Элла! Где Элла?» «Да вон в кустах валяется! Потеряла сознание сразу, как только мертвый появился!» сказал Альхиорш. Вернее, еще на этапе появления рук мертвого. Значит, она не видела, как я использовала магию? Нет, не видела. Но на всякий случай по возвращении во дворец я возьму с нее магическую клятву, чтобы не болтала о тебе ни с кем и никогда. Все-таки магические клятвы существуют. Это интересно. Нужно будет изучить информацию. Альхиорж взял меня за руку. «Я так понимаю, ты не согласишься оставить Эллу здесь, чтобы ее проводили во дворец, когда очнется?» «Нет, она испугается, если окажется здесь без меня». «Хорошо». Альхиорж вздохнул и воспользовался магией. Один магический поток подхватил сразу две сумки, второй – бессознательную Эллу. Я не стала ему напоминать, что тоже могла бы. Хотя бы сумки так перенести. «Пусть трудится». Мы вернулись в замок. Переволновалась? Альхиорж присмотрелся ко мне. Кристина, ты нервничаешь? Твой отец. Он заинтересовался моей магией. Тебе нечего бояться. Мой отец ничего тебе не сделает. Он отошел от дел. Империей управляю я. Это, наверное, должно было меня успокоить. В некоторой степени я на самом деле успокоилась. Одно дело, Альхиорж... Уже почти привычное зло. Другое дело, его отец. Я не хочу, чтобы он тоже начал вмешиваться. Знать бы еще, чего от меня потребует сам Альхиош и как именно решит использовать. А я поняла, что видела. Что? Странное мельтешение, как будто рябь, и тихий треск. Это мертвый ломился. Еще в замке начал ломиться в наш мир. Я остановилась, едва не споткнувшись на ровном месте. Он меня преследовал. что тоже остановился. Впился в меня внимательным взглядом. «Еще раз. По порядку. Опиши все свои ощущения. Что ты заметила? Когда?» Я описала в мельчайших деталях. «А заметила, когда сказала тебе в первый раз. Дальше это повторялось, но усилилось только во дворе рядом с аркой портала. Возможно...» «Возможно, потому, что мы остановились на некоторое время». «Возможно». Внезапно Альхиорш бросил сумки и схватил меня за руку. «Возвращаемся». Эллу он не бросил, но тоже оставил. Бережно опустил на потоке магии. Не совсем на пол. К счастью, небольшую подушку, спасающую девушку от холодного каменного пола, оставил. Альхиорш, постой! Куда возвращаемся? Зачем?» «Возвращаемся к твоей комнате. Повторим весь путь от покоев до арки. Ты покажешь, где впервые увидела мельтешение». «Чем это теперь поможет?» «А ты представь, Кристина, мертвый попытался прорваться в наш мир еще рядом с твоей комнатой. Затем преследовал, шел по пятам. Прорвался, когда мы остановились на некоторое время. Как думаешь, в каком состоянии находится пространство, «Где он пытался прорваться?» «Ты думаешь, там остались следы, и я смогу их заметить?» «Это мы как раз проверим!» «Проверили. Увы, никаких следов не осталось, или я просто не могла их увидеть. Даже если пространство истончилось, пока в него не ломились, а оно не ребило, я ничего не видела». «Не расстраивайся», — сказал Альхиорш. Я не заметил даже того, что видела ты. Но мы не знаем, истощено пространство или нет. Сможет в него прорваться мёртвый или нет? Родители обновят защиту, а я, пожалуй, отправлю к ним в замок охрану. На всякий случай. Возвращение во дворец задержалось, но всё-таки состоялось. Альхиорж снова подхватил сумки и бессознательную Эллу, после чего мы уже беспрепятственно добрались до арки портала. Когда перенеслись во дворец, Альхиорш воспользовался магией, чтобы сделать нас невидимыми для посторонних. Это в начале отбора, когда Грашель нёс Эллу, окружающие были потрясены. Но то Грашель всего лишь какой-то гахард. Теперь Эллу и мои сумки заодно нёс его темнейшество, а это уже выходит за рамки любого понимания. Надолго у меня Альхиорш не задержался, доставил Эллу в её комнату, сумки в мою, И ушел. Правда, я толком ничего не успела, как в дверь уже постучали. Убедившись в личности гостя, впустила его. Карайт не спешил заговаривать и некоторое время просто смотрел. Очень внимательно, изучающе. «Все в порядке, Кристина?» Наконец спросил он. «Нет, все совсем не в порядке. Когда мы возвращались, на нас напал мертвый. Я не успела испугаться из-за нападения». Сначала не понимала, что происходит, когда мертвый только пытался прорваться. Потом и вовсе действовала быстрее, чем думала. Может, рефлекс вырабатывается. Но я рассказала, радостно ухватившись за эту возможность. Уж лучше рассказать о нападении, тем более тема на самом деле важная, чем отвечать на вопросы о совместном с Альхиоршем времяпрепровождении. Это казалось чем-то очень личным, что должно остаться только между мной и Альхиоршем. «Что ты чувствовала? Сколько раз? В какие моменты?» Карайт выпытывал малейшие подробности. «Я пересказывала, стараясь ничего не упустить». «Значит, Альхиорш ничего не заметил, а ты заметила», — заключил Карайт. «Выходит, что так». «Ты не просто можешь упокоивать мертвых или подчинять. Ты чувствуешь истончение пространства в местах, где оно вот-вот прорвется», — продолжал Карайт. «Кто-нибудь так может?» – спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Нет, Кристина, никто. Ты такая одна!» Звучит не очень вдохновляюще. «И чем это мне грозит?» «Пока не знаю. Нужно будет проверить границы твоей силы». «О каких границах ты говоришь?» «В данном случае о твоей чувствительности. Скажем, если ты закроешь глаза и прислушаешься к ощущениям, Сможешь почувствовать, как в другой части мира очередной мертвый прорывается к нам. Это вряд ли. Уверена?» – Карайт прищурился. «Уверена», – отрезала я. «Одно дело увидеть, если совсем рядом что-то ребит, и совсем другое – превратиться в магический эхолокатор». «Хорошо, допустим», – Карайт не стал спорить. Прошелся по комнате, снова повернулся ко мне. Тогда зайдем с другой стороны и начнем с теории появления в нашем мире мертвых. Как ты знаешь, грань между мирами истончается. Истончается она, по сути, из-за всей темной магии сразу и в особенности той магии, которая в большом количестве была использована неким Элрашем Неард Асарахом. Такой магии, как он использовал, отныне в нашем мире нет. Однако ты обладаешь ее аналогом или же некоторой частью, насколько большей, пока неизвестно. Теперь же мертвые каким-то образом тебя чувствуют и стремятся к тебе. «Зачем?» – я села в кресло. «Не то, чтобы ноги перестали держать, но слишком всё это волнующе. «Зачем?» – хороший вопрос. Карайт вперил в меня внимательный взгляд. «Опять же, порассуждаем». Если мертвые чувствуют твою магию, значит, она просачивается в их мир, хотя бы ее отголоски. Это звучит нехорошо, очень нехорошо. Почему их может манить эта магия? Вернемся к истории. Именно такая или похожая магия однажды открыла врата, пошатнувшие равновесие и впустившие в наш мир большое количество мертвых. Сейчас эти врата запечатаны, «И все же!» Вампир многозначительно замолчал. «Они хотят, чтобы я открыла для них врата?» «Я не позволю!» В комнате, просочившись сквозь дверь, появился Альхиорш. Я вздрогнула. Карайт не вздрогнул, только сузил глаза, повернувшись к демону. «Много слышал!» «Ух ты! Карайт его не почувствовал?» «Точно не почувствовал, потому что иначе не стал бы говорить о вратах» и как-то дал понять, что наш разговор не такой уж конфиденциальный, как кажется. «Не очень, к сожалению, но о вратах слышал. Уже некоторое время я догадывался, что Кристина знает больше, чем показывает. Но откуда она могла узнать? Подозрение пало на тебя, Карайт!» Демон усмехнулся. «Что же теперь?» – вампир повел бровью. «Казнишь меня за раскрытие секретной информации?» «Зачем казнить?» Наигранно удивился Альхиорш. «Ты хорошо выполняешь обязанности надзорного. Я бы даже сказал, слишком хорошо. Ты мешаешь, раздражаешь, вмешиваешься куда не нужно. И я бы с удовольствием избавился от тебя. Однако ты на стороне Кристины, а это сейчас самое главное». Слова Альхиорша почему-то меня напугали, потому что... Создавалось впечатление, будто мне угрожает нешуточная опасность. «Полагаешь, они начнут охоту?» – спросил Карайт. «Полагаю, да», – мрачно согласился Альхиорш. В комнате повисло напряженное молчание. Наконец, я не выдержала. «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Кто такие они и почему они должны начать охоту?» Два тяжелых взгляда скрестились на мне. «Они?» Это мертвые, сказал Карайт. Считаешь, Кристине нужно это знать? Альхеорш, пожалуйста, воскликнула я. Карайт молчал. Альхеорш смотрел задумчиво и явно не хотел рассказывать, но все же ответил. Очевидно. Мертвые чувствуют, что ты можешь открыть врата. Это именно то, что им нужно. Им нужна ты. Но они же... Ты говорил, что они не слишком сообразительные. В нашем мире – да. Они подвержены вспышкам ярости. Жажда уничтожать все вокруг часто преобладает над разумом. Но в мире мертвых они все понимают. Понимают и хотят прорваться к нам, вернуться в наш мир. Почему? Там так плохо, что ли? До меня вдруг дошло. Это на земле мы понятия не имеем, что происходит после смерти. «А здесь, получается, знают? Никакой тайны. Все известно заранее и предрешено. И явно ничего хорошего, если мертвые стремятся в этот мир». «Все не так просто, Кристина», — Альхиорша вздохнул. «Мир мертвых, о котором мы говорим, это еще не конец. После смерти душа чаще всего отправляется в мир мертвых. Иногда она может задерживаться здесь по той или иной причине». «Как Нея?» «Да, как Нея!» Демон поморщился от упоминания призрачной девушки. «Миром мертвых мы называем некую прослойку, которая очень тесно соприкасается с нашим миром. Некоторые души проходят еще дальше. Куда? Мы не знаем. Другие задерживаются в мире мертвых. Вот они-то рвутся назад. Были некоторые исследования в этом направлении. Если верить исследователям...» В мире мертвых души страдают, потому что там огонь. И те редкие записи, которые еще остались со времен сотворения врат, тоже свидетельствуют о нестерпимом, жарком огне по ту сторону. К тому же интересно, что мертвые, которые возвращаются, всегда агрессивны, жаждут крови и разрушений. Мы не знаем, связано ли это как-то с тем, что они испытывают в мире мертвых. А вот я, кажется, догадываюсь. У них там чистилище какое-нибудь. Злобные души сгорают в огне и страдают. Добрые и светлые проходят дальше. Или просто не могут вырваться. Бр, умирать в этом мире как-то совсем не хочется. Чуть поразмыслив, заключила. Значит, они хотят вернуться, и для этого нужна я. Выходит, я на самом деле опасна для этого мира, «Потому что, если до меня доберутся...» Я передернула плечами. Сделалось совсем жутко. Альхиорша внезапно оказался рядом со мной. Обнял за плечи. «Не бойся, я не позволю им к тебе подобраться». «Как? Как не позволишь, если ты даже мельтешения не видишь, которое возникает, когда они прорываются?» «Я позабочусь о тебе», — упрямо повторил Альхиорш. «Что-нибудь придумаю». «Обязательно!» «Кристина опасна. Она права», — сказал Карайт. «Возможно, безопаснее для всего нашего мира. Будет отправить Кристину домой. В ее родной мир!» Я вздрогнула. Отстранилась, посмотрела на Альхиорша. «Это возможно? На самом деле возможно?» «Нет», — холодно возразил демон. «Это даже не обсуждается». «Неужели?» В голосе Карайта послышались едкие нотки. «Почему ты не хочешь об этом поговорить? Настолько хочешь обладать Кристиной, что готов рискнуть и ее жизнью, и всем нашим миром?» Проход между мирами был открыт недавно, когда Нея провела сюда Кристину. Это уже было опасно. Мы не можем рисковать и открывать проход повторно. Альхерш поднялся. «Что, по-твоему, опаснее?» Вампир продолжал наступать. Открыть проход, чтобы отправить Кристину в другой мир, где мертвые до нее не доберутся. Или оставить Кристину здесь, чтобы рано или поздно мертвые открыли с ее помощью врата. «Мы никуда не будем отправлять Кристину», — вспылил Альхиорж. «Я позабочусь о ее безопасности. Не позволю мертвым до нее добраться». «Глупый, самонадеянный щенок!» «Я никогда не видела Карайта в ярости, но сейчас...» Красные глаза полыхали, скулы как будто стали еще четче, клыки выступили вперед. Вампир теряет контроль? Я, Альхиорш Нэарт Аш, я, правитель самой могущественной империи этого мира, и я, жених на этом отборе, жених Кристины. Ты не имеешь на нее никаких прав, не говоря уже о том, что позволяешь себе слишком много. Я не выдержала вскочила с дивана и бросилась к двери. «Кристина!» – раздался за спиной раздраженный голос Альхиорша. «Пусть идет!» – уже спокойно, без намека на недавнюю ярость посоветовал Карайт. Это последнее, что я услышала. Выскочила в коридор, сорвалась на бег. Из глаз текли слезы, все расплывалось. Я почти не видела, куда бегу, чуть не налетела на Равеллу. К счастью, драконица вовремя успела отскочить, избегая столкновения. Я даже не сбавила скорости. Наоборот, хотелось бежать все быстрее и быстрее. Этот мир опасен для меня. Я опасна для этого мира. Но Альхерш не отпустит меня. Даже несмотря на то, что предложение Карайта кажется вполне рациональным, все равно не отпустит. Ему плевать на меня и мои чувства». Альхиорж готов рисковать моей жизнью и слишком уверен, что катастрофа не случится. Он не отпустит меня. На выходе в сад я столкнулась с кем-то большим и крайне жестким. От столкновения из легких выбило воздух и встряхнулись мозги. «Кристина, что с тобой?» Сильные руки Дерваша обхватили мою талию. «Я не могу, не могу так, здесь!» всхлипнула я и окончательно разревелась. «Понятно», — обронил Дерваш. Внезапно, взяв меня на руки, расправил крылья и взлетел. Летели недолго. Все это время я плакала, не в силах остановиться. Цеплялась за его рубашку и горько, отчаянно рыдала. Мы поднимались все выше и выше. Это я замечала отдаленно, словно сквозь какую-то пелену. Потом полет прекратился. Дерваш усадил меня на что-то холодное. Вспышка, хлопок. Звериное рычание. Что-то снова подхватило меня, уже не на руки дракона. Нечто гибкое, гладкое и холодное. А потом я очутилась на твердой поверхности. Твердый, но не слишком устойчивый. Одним рывком мы взмыли вверх. Я подавилась собственными слезами, стала озираться по сторонам и заорала, когда поняла, что происходит. Дерваш обратился. Обратился в самого настоящего дракона. И теперь мы летим в сумеречном небе. Кроме облаков вокруг и огней далеко внизу не видно больше ничего. Слезы разом исчезли. Их высушил ветер. Холод, вполне терпимый, окутал меня. От ужаса я вцепилась в чешую. Но она такая гладкая, такая идеально ровная, что по ней скользят пальцы, не в силах ухватиться. «Мамочки!» – выдохнула я, готовясь расшибиться в лепешку. «Не бойся, не упадёшь!» Голос Дерваша раздался в голове. Ш «Что это? Что происходит?» «Я не знал, как тебя успокоить. Решил, что ты захочешь полетать». «Господи, он сумасшедший!» Смех Дерваша тоже прозвучал в голове. «Ты читаешь мои мысли?» «Да, так что можешь думать, не кричать. Я всё равно услышу». «А я буду кричать, потому что страшно!» «Страшно? Уверена?» Неожиданное падение вниз. Потом резкий подъем вверх, как на американских горках. Я завизжала. «Не упадешь!» Прозвучало уверенное в моей голове. «Почему?» «Потому что магия. Если дракон не захочет, с него не упадет даже пылинка!» «Не, ну пылинка-то может приклеиться, если чешую не протирать!» Дервош засмеялся, а я не пылинка. Не бойся, ты тоже не упадешь. Хочешь, докажу? Н не, что не надо, я даже додумать не успела, не говоря уже о том, чтобы вслух произнести. Дервош разогнался и сделал мертвую петлю. Я снова визжала, громко, оглушительно. Кристина, у меня чувствительный слух. Сам виноват, подумала я, продолжая визжать. Пожалуйста, иначе упадем, но уже вдвоем. Я замолчала, потому как представила, что дракон падает, переворачивается в воздухе. Шмяк, и от меня остается только лепешка. В голове раздался какой-то невнятный звук. Как ты это делаешь? Спросила я мысленно. Воздух тратить после дикого ора уже не хотелось. Делаю что? Разговариваешь со мной. Это ментальная магия. «Могу, конечно, рычать, но тогда ты ничего не поймешь. Так мы общаемся только с сородичами». «У тебя получилось». «Ты о чем?» «Говорил, что не знаешь, как меня успокоить. Все ты знаешь». «Выходит, знаю. Полетаем еще или будем приземляться?» «Полетаем, если метка невеста не стащит меня с твоей спины и не поволочет обратно во дворец». «Не поволочет». «Мы не будем далеко улетать!» Я отбросила все мысли, чтобы Дервиш в них не копался и просто расслабилась. Дракон старался, то переходил на невероятную скорость, проносясь сумасшедшей ракетой, то замедлял полет, устраивая американские горки. Вверх-вниз — мертвая петля, поворот. Я больше не визжала. Раскинув руки в стороны, наслаждалась этим безумием. Не знаю, как именно это работало, но я не только не падала, но даже все это время на миллиметр вдоль драконьей спины не сместилась. А потом Дервиш начал стремительно снижаться. Вспышка, хлопок, меня подбросило в воздух. Перекувыркнувшись, я оказалась на руках Дервиша, успевшего принять вполне человеческий облик. Взмахнув крыльями, дракон приземлился. Я ощутила под пальцами «хм», «голую кожу я ощутила». «Отвернись!» — скомандовал Дерваш, ставя меня на землю и одновременно с тем разворачивая к себе спиной. Несколько секунд я ошеломленно смотрела прямо перед собой и слушала шорохи. «Можешь поворачиваться!» Повернулась, оценила уже одетого дракона. Штаны, рубашка, босые ноги. Обувался он при мне. Открыл магическое окно, вытащил из него туфли. Вопрос, откуда взялась одежда, отпал сам собой. «Мы в поле?» уточнила я потрясенно. «На максимально возможном удалении от дворца», пояснил Дерваш. «Думаю, Альхиорш не будет против, если ты какое-то время еще погуляешь». «А если будет искать?» «Карайт его займет». «Вы это специально все придумали?» «Кто?» «Ты и Карайт». «Нет, но как только вы с Альхиоршем вернулись, мы об этом узнали». «Я собирался тебя навестить. Карайт успел первым. Потом к вам присоединился, Альхиош, А потом ты выбежала оттуда в слезах. И мы столкнулись в саду. Как это возможно?» «Это случайность, Кристина. Наше столкновение на выходе в сад. Случайность. Я вышел прогуляться, когда понял, что вы втроем закрылись надолго. Но потом решил вернуться и наткнулся на тебя». Что случилось? Почему ты плакала? Хороший вопрос. Я недоуменно огляделась. Разговаривать на такие темы посреди поля? Дервиш снова открыл магическое окно, вытащил оттуда покрывало и бросил на траву. Причем так бросил, что легло оно идеально ровно. Присаживайся. Я не стала отказываться. Присела. Дракон устроился рядом и поинтересовался. Не холодно? Немного. «Почему я не замерзала во время полёта?» «Тебя грела моя энергия!» Дервиш открыл окно в очередной раз, достал откуда-то плед, бережно опустил мне на плечи, задержал руки чуть дольше, чем было необходимо, и всё же отстранился. Я закуталась поплотнее. «Приятно!» «Так почему ты плакала, Кристина?» «Потому что этот мир чужой, и мне больно здесь находиться». «Причина ведь не только в этом!» Дракон внимательно смотрел на меня, а я смотрела прямо перед собой, не желая к нему поворачиваться. «Почему ты так решил?» «Потому что вы разговаривали. Ты, Альхиорш, Карайт. Вряд ли ты разревелась, вдруг вспомнив, что находишься в чужом мире. Что-то повлияло. Что-то, о чем вы говорили. Пересказывать о нападении мертвого в третий раз?» Все равно узнает. Давай только без подробностей, ладно? Я все-таки посмотрела на Дерваша. Сочувствующий и внимательный взгляд дракона смутил. Погасил вспышку раздражения. Оказалось, что мертвые в своем мире каким-то образом меня чувствуют. И теперь начинают преследовать. Один вот уже напал. Прорваться пытался. И Альхиорж, и Карайт понимают, насколько это опасно. Я... Угроза для вашего мира. Карайт предлагает отправить меня в родной мир. Но Альхиорж – мой жених, и он решает. А он ни за что не хочет отпускать меня. «Ты хочешь вернуться домой?» «Этот мир чужой, темный и опасный. Мне страшно, Дерваш. Страшно из-за того, что мертвые начинают преследовать. Страшно из-за того, что моя магия опасна для вашего мира». «Не веришь, что Альхиорш сможет тебя защитить?» «Не верю». «А твои чувства к Альхиоршу? Этого недостаточно, чтобы остаться?» Вот он момент. Настал. Я совсем не хотела, чтобы это произошло. И не готова была к этому разговору. Просто выплескивала эмоции и мысли. А получилось? Как-то само собой получилось. Я смотрела в огненные глаза и понимала, что ответ на этот вопрос очень важен для Дерваша». В мыслях вспыхивали воспоминания. «Дерваш как будто оживает рядом со мной. Прыгает в пруд, решая искупаться посреди бала. Я лежу без чувств, мое сознание парит вместе с Ней над телом. Дерваш берет за руку, проводит по ней пальцами. После того, как я трогала его крылья под действием успокоительного чая, предлагает потрогать их снова, оценить, сравнить с крыльями демонов». Это очень интимный жест, но Дервош делает шаг мне навстречу, потом отстраняется и не делает больше ничего, чтобы сблизиться. А еще он дает мне кольцо, с помощью которого я всегда могу позвать на помощь. Я ведь ношу его с тех пор не снимая. Дервош тянется ко мне, его останавливает одно. Я невеста Альхиорша. Остаться где? В этом мире или на отборе? «На отборе. В этом мире!» — ответил дракон, не сводя с меня внимательного взгляда. «В этом мире страшно. Открывать проход тоже опасно. Трудно сказать, что опаснее для мира. Не знаю». Я покачала головой. Несмотря ни на что, я бы не хотела привести этот мир к гибели. Что же касается отбора, я здесь лишняя. Я не хотела произносить последнюю фразу. Мне было больно. И все же я это сказала, потому что должна. У нас с Альхиоршем нет общего будущего. В глазах Дерваша плясало пламя. Нет, это было не предвкушение, что-то иное. Надежда или желание разобраться в том, что столь важно для него. Почему ты уверена, что у вас нет общего будущего? Может, потому что я человек? Или потому что у меня такая потрясающая магия? Я невесело улыбнулась. «Не хочу об этом говорить, Дерваш. Просто с Альхиоршем у нас ничего не получится». «Но я вижу, как тебе больно!» «Какой проницательный дракон! А что ж становится!» «Инея хотела, чтобы я его обманула?» «Нет, не обманула. Конечно, нет. Нея хотела, чтобы я прониклась к нему настоящими чувствами. Хотела, чтобы я была искренна с ним». «Когда вы ушли из дворца вместе с Альхиоршем, я думал, это будут решающие дни. Эти дни должны были все изменить». «Они изменили, Дервиш, изменили», — тихо сказала я. «Альхиорш тебе не подходит». «Не подходит, ты прав». Мы смотрели друг другу в глаза. Я чувствовала, как взволнованно стучит сердце. Не от чувств к дракону, конечно, не совсем от них» потому что нет ни любви, ни трепета. Но я не могу не замечать его проницательных взглядов с потаённым пламенем, которое иногда прорывается наружу. Не могу не чувствовать, как важна для него. Сама не знаю, почему этот разговор так важен для Дерваша. Дракон провёл рукой по моей щеке, погладил, задержал кончики пальцев, не торопясь отстраняться. Я замерла, позволяя ему прикасаться к себе, прислушиваясь к своим ощущениям. «Я не испытываю никакого отторжения. Пожалуй, это даже приятно. Дерваш сильный, серьезный и надежный мужчина. Кому-то он мог бы стать хорошим мужем, но я не знаю, как к нему относиться. Смогу ли почувствовать к нему что-то большее?» «В твоем мире есть драконы?» – внезапно спросил он, отстраняясь. «Нет. Разве похоже, будто я видела драконов раньше?» «Нет». «Полагаю, ты ничего не знаешь о драконах». «Знаю. Уже кое-что знаю. Надеюсь, он не об истинных парах. Не хочу быть истинной парой, даже такому замечательному дракону, как Дерваш». «По крайней мере, — сказала я, — летала на драконе впервые». «Я заметил», — Дерваш улыбнулся. «Пожалуй, по моему визгу сложно заподозрить меня в наличии опыта полета на драконах. Одно дело». Когда мужчина держит тебя на руках и аккуратно взмахивает крыльями, чешуйчатыми или кожастыми не имеет значения, но вполне сопоставимыми по размерам с человеческой фигурой. И совсем другое – лететь на чешуйчатой спине огромного ящера. Какое-то время мы еще сидели посреди поля, наслаждались чистым воздухом и свободным ветром. Почти ни о чем не говорили. Хватит на сегодня серьезных и сложных разговоров. Но чувствовать рядом надежное, сильное плечо дракона было приятно. Это успокаивало. Альхиорша разочаровал меня. Причинил сильную боль, когда, несмотря на весь здравый смысл, несмотря на то, как важно было даже для их мира отправить меня обратно, отказался от этого. Сейчас я отчетливо осознаю, что между мной и Альхиоршем все закончилось, не успев начаться. Это конец» потому что на краткий миг надежда во мне ожила. Надежда на возвращение домой. А потом я рухнула в бездну. Дерваш коснулся моей руки, развернул ладонью вверх, в задумчивости провел пальцами по узору метки. Пора возвращаться. Да, наверное, пора. Ты носишь мой подарок. Его пальцы скользнули к кольцу. Глупо отказываться от такого подарка. Я улыбнулась. Как полетим? Так же, как летели сюда. В драконьем обличье я летаю намного быстрее, а до арки портала далековато.